Глава двадцать Граф сидел на кресле посреди гостиной, прикрыв глаза. Руки его плавно двигались, дирижируя музыки. И одет он был так, словно прямо сейчас собрался на дипломатический прием. Или только что с него пришел, что вряд ли. Ночка в Пскове выдалась не то чтобы очень приемная. «Концерт окончен», — сказал я, убирая иглу с пластинки. Граф медленно открыл глаза. Потемневшие, жуткие. Меня даже передернуло от волн безумия, которые от него сейчас исходили. Он опустил руки на подлокотники кресла. Тонкие губы дрогнули в подобие улыбки. А, это ты, Алекс, проговорил он. Я ждал тебя. Да что вы говорите, герграф? усмехнулся я. Мне казалось, что план был немного другой. Разве нет? «Двигался я быстро. В несколько скачков буквально оглядел все комнаты роскошной квартиры графа, чтобы убедиться, что он нигде не попрятал своих загадочных сторонников из тайного общества. Не хватало еще, чтобы в самый неподходящий момент из спальни вывалилась толпа каких-нибудь чухонцев, возомнивших себя наследниками мифической гипербореи, но на всякий случай вооружившихся автоматами, а не древней магией. Все это время ты был Вервольфом. Фраза графа звучала и как вопрос, и как утверждение. «Надо же! Как я мог не догадаться, ведь ты же с самого начала дал мне подсказку. Та книга Германа Лэнса в один из первых дней. Ну что ж, эта партия осталась за тобой, Алекс. Прими мои аплодисменты!» Голос графа звучал мягко, практически ласково. Он обволакивал и гипнотизировал. «Этот аристократичный сучий потрох, похоже, думает, что я пришел к нему договариваться». «Куда ты дел янтарную комнату, мерзавец?» Внезапно сорвался на крик граф. Подался вперед, чтобы вскочить с кресла, но я оказался быстрее и толкнул его обратно. «Никогда она не была твоей!» — усмехнулся я. «И уже никогда не будет!» «Алекс! Алекс!» Граф снова расслабился. Или умело сделал вид развалился вальяжно в кресле, закинув ногу на ногу. «Александр, это ведь твое настоящее имя, или, может быть, тебя на самом деле зовут как-то иначе? Ты ведь разведчик, верно?» Взгляд графа стал цепким, пристальным. На несколько секунд даже мутное безумие из его глаз пропало. «На кого ты работаешь? На коммунистов? О, нет, на коме ты не похож. Я коммунистов чую за версту. Ты кто-то другой. Что-то другое. Глаза снова подернулись темной пеленой. Взгляд стал блуждающим. Надо было кончать его и уходить. Но мне, как назло, стало любопытно, куда заведут этого паука, его загадочные логические цепочки. «Алекс, или мне все-таки лучше называть тебя Вервольфом?» Тонкие ноздри графа начали раздуваться. Он злится? Или ему просто в голову пришла какая-то блистательная идея? «Вервольф!» — нараспев, повторил он. «Ты думаешь, что служишь только сам себе. Может быть, потому что никто никогда не предлагал тебе настоящую цену». Взгляд графа вцепился в мое лицо так, будто ощупывал его пальцами. Я даже почти почувствовал это. «Какая сила! Проклятие, как я мог этого не заметить? Тебе ведь никогда не нужны были очки, верно? Это были простые стекляшки» и ты казался ниже ростом. Ха, Вервольф. Он повторил это слово так приторно, будто конфету на языке держал. Все это время ты был рядом. А знаешь, я ведь ждал каждой твоей новой выходки. И даже, можно сказать, болел за тебя. Твой стиль бесподобен. Но да, уже загордился, презрительно подумал я. Сейчас обоссусь от радости, что его сиятельство граф Мне поставил отличную оценку в зачетку. Я расставил столько ловушек, но ты ни в одну не попался. Уголки губ графа дрогнули, обозначив улыбку. Это так азартно ставить ловушки. Никогда не знаешь, какая дичь в них попадется. Кстати, тебе должно быть будет интересно, кто еще охотился за интарной комнатой. Ты ведь помнишь ту вульгарную девицу, которую приволок с собой Зиверс? Полька с непроизносимым именем. Я так рад, что именно она оказалась в том месте и в то время. О, какая ирония! Она пыталась всем рассказать, что у нее пневмония. Никого к себе не пускала. Только такое не скрыть. Зиверс вышвырнул ее, как только увидел, во что превратилось ее лицо. Он ведь такой франт. Не может же он показаться на публике с уродливой жабой, в которую ее превратил горчичный газ. Наверняка она в бешенстве только ничего она больше не сможет, ведь красота была ее единственным оружием. — О, какое опрометчивое заявление! — подумал я, едва заметно покачав головой. — Но спасибо за предупреждение, граф, теперь буду вдвойне осторожнее. Взбешенная женщина вроде Доминики может очень сильно навредить. — Это ведь ты убил алаиза вдруг резко спросил он. — Мой друг слишком близко подобрался, да? Он и меня пытался убедить, что я пригрел на груди настоящую тварь, но я ему не поверил. Бедный мой старый друг. Проницательный был, как черт. Это его изгубило. Граф покачал головой. Лицо его стало печальным. «Переигрывает», — холодно подумал я, «как актер районного драмтеатра города Усть-Зажопинска». Подтверждать или опровергать его слова я не собирался. «А что ты скажешь, если я предложу тебе настоящее могущество?» Граф снова подался вперед, но не пытался встать, а просто сделал вид, что его только что озарило великой идеей. «Алекс, ведь нам совершенно не обязательно быть врагами. Эта война — всего лишь одна из страниц человеческой истории, осколок событий, который практически ничего не значит в масштабах вечности». Вот тут я чуть не заржал от зашкалившего в речи графа Пафоса. Такое впечатление, что он мне сейчас сообщит, что я избранный. Нет-нет, даже не так. Избранный! Алекс, я сейчас предельно серьезен. Пальцы графа побелели, напряженно вцепившись в подлокотники кресла. Я давно искал кого-то вроде тебя. Не от имени фюрера, а я сам, лично искал. Я и то общество которые я возглавляю. До сих пор мне попадались только мелкие людишки, человеческий мусор, который мыслит только сведением личных счетов и набиванием карманов. Но ты ведь совсем не такой, верно? В твоих жилах течет настоящая кровь древней гипербореи, настолько сильная, что ее не смогли разбавить никакие славяне. Я несказанно рад, что ты появился и что я узнал тебя. Теперь я убежден в правильности того пути, который я избрал какую удивительную херню он несет», — подумал я. «Интересно, он правда в это верит или просто пытается меня охмурить таким странным образом? Я не буду пытаться тебя подкупить», — продолжил граф. «Деньги — это право, такая ничего не значащая глупость. Если ты примешь верное решение, то просто никогда больше не будешь задумываться о такой бренной мелочи. Гер Алекс, Вервольф, загляни в собственную душу. Просто прислушайся к голосу своей крови, и ты поймешь, что я предлагаю тебе не предательство. Я предлагаю тебе жизнь, смысл жизни, настоящий, подлинный. То, ради чего ты появился на этот свет такой, какой ты есть. Пойдем со мной, и я покажу тебе, что такое истинное могущество, которого ты можешь достичь. Ты заполучил янтарную камеру, ты доказал свое предназначение. А значит, ты можешь постичь ее истинную силу, и я помогу тебе в этом. Граф выпрямил спину и горделиво поднял подбородок. Его полыхающие огнем и безумием глаза уставились на меня. В квартире повисло торжественное молчание. Кажется, граф сейчас представлял, что сидит на каком-то мистическом троне и величественно предлагает мне встать на одно колено и принести вассальную присягу. А вокруг? Стоят безмолвные рыцари с мечами, в масках и белых одеждах. И еще светильники должны гореть по канону. Такие золотые чаши с огнем. Ах да, живой огонь как раз есть, камин же разожжен. Не очень соблазнительно, криво усмехнулся я. Меня в моем положении все устраивает. Не спеши, Гералекс, просто не спеши. Граф торопливо принялся стягивать с пальца перстень, с кроваво-красным камнем. — Пойми, главное, я не собираюсь тебя сдавать Абверу или кому-то еще. Ты слишком ценный кадр, чтобы я тобой с кем-то поделился. Вот. Давай начнем с малого. Это фамильное кольцо моей семьи. Оно переходит из поколения в поколение уже несколько столетий. Я отдаю его тебе в знак. — В знак? Голос графа задрожал. По телу как будто прошла мгновенная судорога. Даже лицо перекосило чутка, но все быстро вернулось к норме. Кольцо наконец-то поддалось, и он протянул мне его на открытой ладони. «Оно твое», — сказал граф и сглотнул. «Твое по праву. Когда мы с тобой вернемся в Германию, я оформлю документы, что ты мой найденный в советской России кузен, и ты унаследуешь мое поместье и мое состояние, и получишь безупречную фамилию и родословную». У тебя будет все, что ты только пожелаешь, Вервольф, и даже больше. Голос графа снова дрогнул, и снова та же судорога. Как бы его сейчас удар не хватил прямо на этом месте. Ха-ха, это я его здоровье беспокоюсь. Бляха, если бы он не начал плести ахинею про гиперборею и прочую мистику, если бы от него не смердело за полверсты безумием, то я бы реально задумался о том, чтобы вступить с ним в сговор. Отвертелся бы, что янтарку не я умыкнул, что мне на том складе по башке двинули, а потом я в кусты отполз, что туда явились агенты МИ 6 пополам с массадом, в полной боевой форме, построившись свиньей, вынесли ворота склада и забрали ящики, на вертолетах, или даже лучше на подводных лодках, и теперь я, слившись с графом в праведном гневе, готов землю рыть, чтобы найти и покарать этих негодяев. Вот только граф сходит с ума, уже сошел, и сотрудничать с ним на открытых условиях – это та еще пороховая бочка. Разве что Льва Борисовича попросить отсыпать каких-нибудь таблеток от шизы и незаметно подмешивать их графу, чтобы тот был вялой марионеткой. Удобное же место – сидеть переводчиком в комендатуре. Ох, какое удобное! «Оно твое, Гералекс», – снова сказал граф. И поднял руку с кольцом чуть выше. Пламя камина заиграло в граненном рубине. Кроваво-красный камень сверкнул как-то особенно ярко. Мы ведь договорились.